В этот день Браун поздно возвратился домой. Поужинав и приняв ванну, он почитал на сон грядущий новый роман Генриха Бёля и лег в постель. В полусне он еще слышал за дверью шаркающие шаги старой экономки фрау Эльвиры. Около полуночи его разбудило приглушенное жужжание телефона. Звонил Шлайсик. Извинившись за ночной звонок, Шлайсик сказал, что получено важное сообщение. Браун зевнул, прогоняя остатки сна, и недовольно буркнул «приезжайте». Полчаса спустя Шлайсик прибыл на квартиру Брауна. Это был маленький толстячок в очках с копной белокурых волос, зачесанных на косой пробор, в модном костюме из легкого тропикала. У него были быстрые движения и медленная речь, обдуманная, хотя и чуточку многословная. «Еще раз прошу прощения, но у меня сведения большой важности», Браун терпеливо улыбнулся и уже приветливее сказал, «Ради бога, переходите прямо к делу». Получена телеграмма от Хубера, очень странная. Если позволите, я прочитаю ее вслух. Браун кивнул головой. «Тело Меннеля оцинкованном гробу, вторник». Отправит авиакомпания «Малев». Доставит транспортная контора «Машпэд». Машина повреждена. Продал. Проект соглашения изучаю. Подпишу следующей неделе. Хубер. Шлайсик. Протянул телетайпную ленту Брауну, тот быстро пробежал листок глазами. «Значит, все-таки», — подумал он, — и, чувствуя, как в нем закипает гнев, поспешил взять себя в руки, шлайсик негромко кашлянув. Дал знать, что его доклад еще не кончен. Браун поднял на него глаза. «Мне непонятно, шеф». Почему доктор Хубер пишет так об автомобиле? Ведь венгерские власти определенно сообщили нам, что Меннель погиб не в катастрофе, а что его утопили. Разрешите в связи с этим вопрос? Да, дорогой Шлассик, конечно. Разве Хубер не знал? что Меннель выехал в Венгрию на оперативной, оснащенной спецустройством машине. Я ему этого не говорил, хотя он должен был знать, для чего предназначены машины типа кинжал. «Значит, вы догадались, о чем я подумал?» «Да, Шлесик. Сын Хубера в настоящее время в Гаване. Вы это знаете? Браун долго молчал, прежде чем утвердительно кивнуть головой. Шлайщик не мог, конечно, знать, чем вызвано столь долгое молчание шефа. Он продолжал. Нам удалось установить далее, что накануне отъезда Хубер продал свою загородную виллу и вложил деньги в акции одного швейцарского бюро путешествий. — Это все вполне естественно, — проговорил Браун. — Было бы странно, если бы Хубер поступил иначе. Он поднялся, достал из бара бутылку и налил в рюмке коньяк. «Полагаю, сейчас было бы не кстати пить за здоровье Хубера. Сколько наших людей он может провалить в Венгрии?» «Я уже все проверил, шеф», — отвечал Шлайсик. «Более десяти агентов».